Глава восьмая. И всё-таки это ему удалось. Молодец, базирок оправдал ожидания. Лазурный дракон от удовольствия потёр крыльями за спиной, озаряя пещеру множеством искр. Когда в ловушку угодил именно гном, я сначала расстроился, а потом решил рискнуть. Ведь этот маленький нарезец обладает бесподобной коммуникабельностью и прекрасно приспособится в технамире. Сейчас, по моим расчётам, на земле конец года и на Валунии. Значит, вернулся именно Каратышка. Надеюсь, за 90 лет он собрал достаточно информации. Ведь со времён появления последнего странника прошло несколько веков, а с проводниками не везёт вообще уже около тысячелетия, размышлял дракон. Что-то случилось в том мире, раз попытки связаться с его хранителями проваливаются одна за другой. Странники, посланные от нас на Землю, тоже не возвращаются. Почему идея переместить гнома не пришла в голову раньше? До этого мы отправляли. паимал себя на том, что по-прежнему говорит о своём народе в множественном числе, хотя из живых остался только он один, лишь чёрных людей, единственную расу похожую на местных жителей земли. Правда, лед через 20 после базирога, а может, от безысходности я провёл сквозь врата ещё и орка. А ещё спустя 15 сразу двух разнополых и разноцветных эльфов. Безрезультатно. Думаю, все погибли. И вот сегодня удача улыбнулась. Такое возмущение энергии, какое зафиксировали датчики маглокационной станции, могло дать только межмировое перемещение. Судя по количеству импульсов и характеру вспышек, прошли двое. Вот я полагаю, что хитрый базирок вернулся не один и пытается таким образом замести следы и спастись от очистки памяти. Временное сжатие пространства произошло в точках минимально разнесённых между собой на пределе разрешающей способности по азимуту и дальности. случись возвращение гнома лет 20 назад до последнего обновления оборудования возможно такой номер и прошёл бы но современная система наблюдения оснащена более чувствительными кристаллами а следовательно имеет улучшенные характеристики только ещё что-то не давало лазурному ящеру покоя Он никак не мог уловить причины беспокойства. Тогда дракон решил повторно проанализировать полученные сигналы. Для этого он переключился на магозрение, сравнил структуру и спектры выброса остаточных следов с результатами наблюдения магорадара, снова произвёл расчёты и понял. Во-первых, земля также приняла двух гостей. А в старих что самое неожиданное среди существ прибывших на Пангею гнома не было. Найдёного липа. Да уж, гыдалась смена. Клиенты словно с цепи сорвались, то от чего Сберский не доходит, то почему деньги со счёта списывают, когда никто не разговаривает. Одни научив в интернет выходить, другим СМС настрой, а третий морочит голову, потому что просто не с кем поговорить. По крайней мере, впечатление создавало всеми на такое. Нет, помочь мне не трудно. В этом и заключается работа оператора службы поддержки. Но когда одно и то же делаешь по миллиону раз изо дня в день, Да ещё вдобавок попадается какой-нибудь умник с большими амбициями, причём со словарным запасом обратно пропорциональным познаниям в обсуждаемой области, который зачастую сам не знает, зачем ему нужно и нужно ли вообще то, о чём он просит. И хоть бы кто спасибо сказал. Ещё чётко прослеживается интересная особенность: чем дороже модель телефона, тем тупее клиент. Иногда так и хочется такому И его мобильную игрушку в ту самую GPRS по самое 3G засунуть. Но нельзя. Со всеми мы обязаны оставаться вежливыми и отзывчивыми. А это еще больше раздражает. В общем, кое-кому повезло, что общение происходит по каналу связи, а не вживую. Вот опять вызов. Рот открывается и автоматически произносит набившую оскомину фразу. «Служба поддержки, здравствуйте. 226-я ЛИПА. Чем могу помочь?» Через перегородку за соседним столом, почти одновременно со мной. Служба поддержки, здравствуйте. 227-я, Наталья. Чем могу помочь? Это найденного Наташка. Моя подружка. Именно она несколько лет назад помогла мне с местом и притащила сюда. Нет, не о такой работе я мечтала. После детдома поступила на факультет иностранных языков. Специализировалась по диалектам Африки. Все хотела в Эфиопию попасть, да папашу родного найти и поговорить с глазу на глаз на его языке. Хоть на французском, хоть на сомалийском. Выучила оба. И спросить у негодяя, что он чувствовал в 1980 году, когда после окончания Олимпийских игр улетел к себе, а здесь оставил беременную московскую школьницу, по уши в него влюбленную, обрюхаченную глупышку, которая надеялась на пробуждение совести и ожидала вызова. «Не дождалась». Через 9 месяцев родилась я, чёрненькая, в папочку. Что оставалось делать юной красивой десятикласснице с новорождённой негритянкой в Советском Союзе после холодной войны за железным занавесом, такой ждал только позор, а то и вовсе международный скандал. Сначала школьница пока в положении ходила, планировала ребёнка предкам сплавить, чтобы учёбу завершить. А дальше видно будет. Возможно, так бы и случилось, и если бы доминировали мамины гены, Но не повезло, не удалась в русскую породу. Угораздило на свет темнокожей появиться. Как же теперь людям в глаза смотреть? Родители девушки-внучку тоже не желали признавать своей. Меня ждал только детский дом. От мамочки в память только имя и осталось, которое она на клочке бумажки написала, сунула в пеленку и подкинула к дверям. Нарекла она меня олимпиадой, как же еще, эфиоповной. Подозривая даже имени соблазнившего спортсмена не узнала, только страну, из которой приехал, Найдоновой. Свою фамилию мама не указала, испугалась, что разыщют, поэтому дали самую распространённую в приютах. Получается, что мы с Наташкой не просто сводные сёстры, потому как свела судьба в одном месте расти, но и однофамилицы. Вновь обретённые мамочки в лице воспитательниц особо с нами не церемонились. Так что слово «нежность» и «ласка» для меня являются синонимами к непонятное и неизведанное. В новом доме все происходило, как в кино. Или как в сказке. Страшный. Ох, и натерпелась я там. Сколько слез пролила. Сколько раз бита была. Просто за то, что не такая, как все. Потому что не белая. Сбегать не пыталась. А куда? Несколько раз доходила до мысли о самоубийстве. Но вовремя останавливалась. Из детей только Наташка со мной и дружила. Спасибо ей. Как и большинство детдомовских малышей, верила в придуманные мечты. Надеялась, что родители найдутся и все-таки поймут свою чудовищную ошибку. Ждала, когда вернутся и заберут свое дитя. После шестнадцатилетия верить, надеяться и ждать перестала. И вдруг объявилась мамаша. Рассказала мне все. Как парня из армии ждала, как прыгнула в постель с красавцем-негром, Как бабка ее мать, надо умело избавиться от меня, потому как Николай, жених, в отпуск должен прийти, ведь считай год как призвали, а тут она с лялькой. Поведала, что после побывки солдата снова забеременела, а потом и Колинова ребенка сгубила, как сама чуть не умерла после того аборта. Думала, рано еще детей заводить, молодые еще, для себя пожить, нагуляться хотелось. Не сказала никому ничего тогда. Как отслужил, сыграли свадьбу. Работу нашли, квартиру получили и даже машину в то время-то купили. А когда настало пора детишек рожать, грехи молодости оукнулись. Четыре выкидыша, не хотели детки такой мамки, и последующее бесплодие разбили семью. Мать корила себя, все глаза выплакала. Коля пить начал, скандалить, бить, а когда у неё рак обнаружили, к другой ушёл. А тут и бабка померла, да и самой матери с этой страшной болезнью немного отмерено было. И когда осталась она совсем одна, то вспомнила обо мне, что есть же у неё ещё кровинушка на этом свете. Да уж. Не так себе представляла нашу встречу. Первожутко разозлилась, даже хотела накричать, выгнать и выкинуть, как она меня когда-то. Потом простила всё. Мать ведь. Прорыдали в обнимку всю ночь. Через неделю её не стало. А она и правда красивая была. Сильно я на неё похожа. От отца только кожа шоколадная, а лицо мамино. Из гадкого утёнка я постепенно превратилась в красивого чёрного лебедя. Казалось бы, красавец у мулатки с сознанием языков, стройным телом. Последние годы я серьёзно занималась лёгкой атлетикой, как папа, даже разряд получила. Ждёт счастливое, успешное будущее. Но на мою беду все мужики, особенно начальство, видели во мне лишь сексуальный объект. и жаждали обладать экзотической куклой. Какие мне предложения делали, чего только не обещали. А я не такая. Меня, дуру, не устраивает торговля своим телом ради карьеры. А поскольку пресекала всякие недвусмысленные попытки, то и меняла работу через месяц-два, в зависимости от степени контроля над вожделением озабоченных самцов. После нескольких лет скитания и мыкания с места на место, предложение Наташки меня очень даже устроило. Женский коллектив, платят неплохо, работа не пыльная. Сиди в офисе, да отвечай на вопросы. А то, что не по специальности, так этим в нашей стране никого не удивишь. Вон, дворники на морозе ломами машут, имеют за плечами по два высших образования. Иногда, правда, случаются деньки, как сегодняшние, в течение которых настолько психологически выматываешься, что дома падаешь на кровать, будто шахтёр после трёх смен в забое. «Служба поддержки. Здравствуйте. 226-я липа. Чем могу помочь?» Вдруг рядом громыхнуло так, что Наташка аж взызгнула. Погас свет, но спустя несколько секунд зажегся снова. Сработала система аварийного питания. Серверу не понравились такие кренделя, и он повесился. «Все, девчонки, отработали», — глядя в окно сказала Настя. «230-я». «Молния прямо в вышку долбанула». «Действительно, все подключенные соединения прервались, а новые вызовы прекратились. Мы сняли гарнитуры и собрались у обеденного столика». «Наверное, сомалийские пираты виноваты», предположила Маришка и посмотрела на меня. «Не иначе батя к тебе прорывается». «Не смешно», резко ответила я. «И вообще он эфиоп. А на сомалийском половина Африки говорит. Это же не значит, что все носители этого древнего языка бандиты. Да и не знает он обо мне». Мать хоть и писала ему, с трудом в посольстве нашла адрес. Ни ответа, ни привета. Либо я не нужна ему, либо, что вероятнее всего, дальше КГБ письма не ушли. Прости, просто этими пиратами во всех новостях мозги пудрят. Обвиняют их уже во всех грехах подряд. В прошлом месяце у соседки муж-моряк в Красном море погиб. Так она мне заявила, чтобы я чернош... <кх> <кх> валила на свои пальмы. А не то она сына алкоголика натравит. И он с дружками устроит мне куклу с клан. А когда я сказала ей, что я такая же гражданка страны, как и она, и моя родина здесь, она дико заржала. Пришлось для убедительности послать ее подальше по-русски. Но сама теперь боюсь. Мало мне по переходам до подворотням от скинхедов бегать. Теперь еще и дома покоя не будет. Извини, Лепусь. Ладно, хватит о грустном. Девочки, а может, по кофе и по тортику? Для целлюлита и животика, предложила Наташка. «Ну давайте все равно, пока связь восстановит, время есть», — поддержали остальные. «Еще раз с днем рождения, тебя! 228-я!» «Кстати, страшно вкусный тортик», — сказала я с набитым ртом Дашки несколько минут спустя. «19 лет — это такой возраст, который еще не стыдно скрывать. Не то что мне, тридцатник стукнул. Как представлю, что четвертый десяток разменяла!» «Перестань прибедняться, Липа», — ответила именинница. Ты нам всем еще фору дашь, вон какая стройненькая, молоденькая. Между прочим, некоторые мои одноклассницы старше выглядят. Она права, шкалатка, ведь я твоя ровесница, а посмотри на меня. Поддакнула пышечка Наташка. Ну, тебя как конкурентку я еще со времен детдома устранять начала. Помнишь, как порции тебе свои скармливала? Девчонки рассмеялись. Раздался звонок по внутренней связи. Дашка первой подняла трубку. «Да, Аполлон Косяпевич, поняла. Будем ждать. Сообщим. Спасибо. Спускайтесь, чайку с нами попьете. Ладно, кусочек вам оставим». Потом повернулась к нам. «Из-за грозы что-то там перегорело. Сейчас техники занимаются. Когда починят, проверим уровень сигнала. Если норма, продолжим работу. А еще сладкоежки, тортика шефу оставьте». Аполлон Косяпевич Рюрик, наш низенький, лысоватый босс, Стал первым мужчиной, который не обратил на меня внимания. Вернее, командуя взводом амазонок, он обращается со всеми нами исключительно как с коллегами, потому что безумно любит только свою мусеньку. На протяжении уже 43 лет. Мы белой завистью восхищаемся их идеальными отношениями. Тому, как трепетно он общается с ней по телефону, как мило под ручку прогуливается вечером по парку в одном из кафе, которого мы с девчонками делимся сплетнями. В общем, идеальный начальник. Некоторое время мы наслаждались непривычной для нашего офиса тишиной. Хорошо-то как. Даже чавканье Наташки не раздражает. Всё, сервер запустили. Снова нужно работать. Как надоело. А казаться бы сейчас подальше отсюда, да хоть у того же папочки в Африке, где всегда тепло. Раздеться бы там догола и с разбегу плюхнуться в речку. Вдоволь наплаваться, вылезти на берег, лениво растянуться на горячем песке и уснуть на пару часиков. И неважно, что потом придется мазать сметаной обгоревшую на солнце пёке спину и пугать окружающих сползающей крупными лохмотьями шкурой. Главное, никто не упрекнет в том, что я черная. Или в том, что без одежды. Потому что все такие же. Темнокожие, голые и смешные. Может, мои представления об Эфиопии и ошибочны, но в детских грёзах присутствовали именно дикие туземцы. Эдки и папуасы с косточками в носах и ярко раскрашенными физиономиями. Я дочь вождя, а они мои преданные воины и друзья. В мечтах нашу деревушку обязательно окружали высокие диковинные деревья с огромными широкими листьями. А чуть дальше лес уступал территорию пустыни, в которой водились вкусные ящерицы и скорпионы. И еще вместо семечек на завалинке молодежь аборигенов лакомилась крупными муравьями. С годами такие кулинарные пристрастия меня пугали, но в остальном почти все осталось без изменений. Вот и первое соединение. — Лип, послушай ты, — попросила Маришка, — а то у меня пальцы в креме. Улыбаюсь, надеваю гарнитуру и подключаюсь к разговору двух абонентов исключительно в рабочих интересах. Надо же оценить качество связи. Так дорого же, с ума сошёл. Гном твой почти бесплатно подарил. Показываю большой палец Маришке, мол, связь превосходная. Так и внуло, вытерла руки и набрала Юрика. Аполлонка Сеопеевич, докладываю, уровень сигнала соответствует оценке отлично. Продолжаю слушать. Интересно же, что дорогое? И какой ещё гном? Хм. Что-то тут не так. Интересно, чем вызвана такая щедрость? Точно не пиратка. Да, как раз лицензионный ключ вводил, и ты позвонила. Не отключайся, сейчас проверим. Серкол. Услышала я в наушниках и рефлекторно повернула голову в бок, чтобы взглянуть на занимающий четверть стены всё-таки женский коллектив тут работает. Упомянутый предмет интерьера Одна хотела полюбоваться отражением себя красавицы в эффектной изогнувшейся над столом позе не удалось, потому что стекло запотело. Интересно, с чего бы? В офисе не такая большая влажность. Не беда. Схватила со стола салфетку и протянула руку, чтобы протереть. А на том конце провода кто-то продолжил. Каньгратами. После этого начались галлюцинации. Вдруг я увидела, что лечу вниз с третьего этажа. Высоты нашего офиса Совсем голая. А когда бултыхнулась в озеро, поняла, что это вовсе не видение. Размышлять и удивляться буду потом, а сейчас нужно грести к берегу. Вода оказалась на удивление тёплой, но плыть пришлось прилично. Поэтому я ужасно обрадовалась, когда почувствовала под ногами твердь и вышла на песчаный пляж, постепенно переходящий в высокий и густой тропический лес. Ой. А кто это там прячется? Ух ты! «Не может быть!» Из-за деревьев выглядывали несколько любопытных негров с бусами на груди, вооруженных копьями и луками. Сбылась мечта идиотки. Светка. Есть. Мой наряд занял второе место. И хоть на дорогие ткани не было средств, удалось утереть нос многим. Но я не могла. Потому что старалась, шила с душой. Честно заслужила. В руке приятно хрустит чек на предъявителя 100.000 руб. Льняной костюмчик с шёлковой вышивкой принёс мне кучу денег. Конечно, в купис с Ксюшиными сапожками. А ещё большую роль сыграли мои эльфийские ушки. По сравнению с накладными пластиковыми, как у большинства претендентов, эти смотрятся словно настоящие. Секрет в том, что я слепила из слоёного теста только кончики, которые потом просто прикрепила на свои ухи-паухи. Телесный цвет получается с помощью грамм тонального крема, и возможность шевелить такими ушами создают эффект живой плоти. Зря вот только суперклей использовала, нужно было что-нибудь попроще. Теперь места соединения, если верить инструкции, то на молекулярном уровне ужасно чешутся и болят. Терпеть сил нет. Всё. Иду в туалет обрывать себе уши. Заодно и Серому позвоню оттуда. Тут громко до невозможности. Отчитаюсь и похвалюсь. Тю. А куда делся его номер из книжки? Ах, ну да, он же у меня на букву В. Вуш тараканий. Привет, Серый. Не обижайся, что без спросу пошла. А, боялась, что не отпущу. Угу. Ты же у меня такой самодур. М, в смысле, непредсказуемый. Вроде вчера я не против был, но кто знает, какая муха вдруг тебя укусит. А я 2 месяца готовилась, костюм шила, уши эльфийские мастерила. Ставлю телефон на громкую связь, кладу его в мыльницу и продолжаю болтать с братом. Теперь, когда руки свободны, можно попутно заняться обратным перевоплощением в человеческую девушку. Блин, тесто ей впрям приросло. Придётся отдирать вместе с кожей. Ой, как больно. Гляжу в зеркало, Оттуда на меня смотрит печальная эльфейка со свежеобрубленными ушами. Даже кровь на месте среза сочится. Хорошо хоть не видит никто. Ватар в трубке продолжает рассказывать о новой игре. Да, как раз. Лицензионный ключ вводил, и ты позвонила. Не отключайся, ща проверим. Зеркало с тайн-вратами. Неожиданно вместо моего изображения появилась удивленная ружа гнома. того самого, взявшего первый приз. Сама не знаю почему, но я тут же схватила торчащий из кармашка сумочки призовой чек и перепрятала его в декольте. Но самое странное то, что потом мне вдруг почему-то захотелось проверить, настоящий ли у мужичка борода или нет. Я тут же протянула навстречу руку, намереваясь бесс церемонно дёрнуть несчастного за волосы и всё исчезло. Базирок. проклятие. Мол, не угадил в одну из высших антенн сотовой связи, а наводки пошли сразу по трём. Связь со всеми 17 кандидатами в проводники оборвалась. Что же теперь делать? А вот и победитель! Вдруг резко закричала рядом одна из девушек, наряженная в вампиршей, и сунула мне поднос с микрофоном. Разрешите взять интервью для канала Её сообщник, оператор в костюме оборотня тут же захватил меня в кадр. Не дослушав, я спрятался за колонной и попытался затеряться в толпе. "Никогда мне связь может в любую минуту наладиться. Быстрее к зеркалам". "Ну что же вы такой скромный? Скажите, как вы распорядитесь призом?" Через минуту в ночь выследила меня шустрая журналистка. И тут, хо-хо-хо, я услышал, как будущий проводник произнёс: Как раз лицензионный ключ в отдел и ты позвонила. Не отключайся, сейчас проверим. Мне в туалет надо, ответил я смутившийся вампирша и пули кинулся в уборную, надеясь, туда она за мной не попрётся. Ошибся. Дабы чудивица выпускать не собиралась, а по тому направилась следом. Что-то уже начинаю сомневаться, что на ней карнавальный костюм, а не повседневная одежда. Прибавляю ходу. Поратька представителей средств массовой информации за мной. Зелещим, чащевающимся секирой на перевсе с выпученными глазами гнома, спешащие воspравить нужду, надолго запомнится вставшим на моём пути. Пьяные протрезвели, слепые прозрели, парализованные забегали торопясь освободить дорогу. Хух, успел. Стою около рукомойника и плотнее прижимаю микрофон и боясь пропустить слово. «Цер-ко-ло-стань-вратами», — раздалась долгожданная фраза. Вот, отражающая поверхность напротив меня стала мутной и подвижной, словно бурлящий поток горной реки после сильного дождя. Затем стена совсем исчезла и открыла взору мой мир. «Неужели получилось?» По ту сторону портала мне улыбается светлая эльфийка. Пейзаж за ее спиной выглядит до боли знакомым. С тройными белыми рядами красуются несколько кабинок с унитазами. Эльфийка. Узнаю её, так что заняла второе место в конкурсе костюмов, зачем-то засовывает между грудей клочок бумаги, затем одной рукой хватает и прижимает к крововлейному уху мобильный телефон, а другой медленно тянется к моей бороде и исчезает. Врата сразу же закрылись, а стена, разделяющая мужской и женский туалет, появилась на прежнем месте. Но почему я такой невезучий? от гнева я был готов рвать и метать, затем собирать и сшивать и снова рвать и метать, потом опять собирать и сшивать и ещё много раз рвать и метать того самого долбаного лазурного дракона.